А сейчас только решительный самодержец с крепкими руками и чадолюбивым сердцем сможет восстановить в государстве порядок и облегчить судьбу своих честных подданных. Поэтому нельзя давать себе ни минуты покоя. Надо работать, работать, работать, надо спешить. Павел превратил свою жизнь в заведенные часы. Вставал в пять утра, в шесть выпивал чашку ливанского кофе, И садился за дела. И далее день был разбит по раз заведенному порядку. Развод, верхом по городу, обед, в санях в больницу, в сенат или какое иное заведение, слушание докладов, в девять вечера ужин, потом чтение и сон. Император воздерживался от всего, что считал удовольствием, а значит, помехой государственной деятельности, от изысканной пищи, вина, тепла, музыки, за исключением военного барабана, любовниц, при этом он заставлял следовать своему аскетизму весь двор. Да что двор? Весь Петербург, хотя и догадывался, что многим вельможам этакой жизнь не по нраву. Павел злорадствовал и боялся заговора. Была б его воля, он пересажал бы всех, кто служил матушке. Но с кем тогда останешься? Не с грязными же мужиками поднимать страну из хаоса. А мужики любили своего императора. Они тотчас заметили, что за один месяц правления он сделал для них больше, чем получили они за все царствование Екатерины. Были понижены цены на соль. Отменен очередной рекрутский набор. Заведены на случай голода хлебные магазины. Павел чувствовал, кто его должен боготворить, и любил покрасоваться перед народом. В окно своего кабинета он увидел перед дворцом толпу. И хоть неотложных дел было по горло, решил потолковать со своими подданными. Простодушное поклонение простолюдинов всегда приятно будоражило, придавала сил для тяжелого трудового дня. В своем повседневном гатчинском мундире веселый и подтянутый он вышел на балкон, и благость разлилась по телу. Народ с криками «Да здравствует император!» скинул шапки и пал на колени. Оглядев, все ли приветствуют его, как положено, Павел ласково попенял. «Вставайте, вставайте, холодно нынче, а вы на коленях застудитесь, а вы мне здоровые и сильные нужны». Люди нехотя поднимались, во все глаза глядя и во все уши слушая отца. Самые храбрые прокричали. «Да ради тебя, батюшка, не только застудиться, умереть готовы. «Весь век с колен не встанем, лишь бы ты, государь, здоров был!» Павел решил сделать народу приятное. «Захотелось невской водички напиться!» Он улыбнулся и развел руками. А у меня во дворце она мутная, давно свежей не подвозили. Несколько человек опрометю бросились к Неве и принялись долбить еще не толстый лед. В это время у одной женщины в толпе расплакался ребенок. «Ступай домой», — приказал ей Павел, — «твой младенец хочет спать, а меня завтра увидишь еще. Я тебе обещаю в то же время, как сегодня, выйти на балкон». Женщина испуганно поспешила прочь, зажав ребенку рот ладонью. Вдруг взгляд императора пал на офицера в шубе. Наверное, иногороднего, ведь петербургские военные уже почувствовали строгость запрета носить неуставную одежду. И уж, конечно, к дворцу в таком виде не подошли бы. Павел пальцем поманил офицера из толпы поближе к балкону.